Двенадцать. Лангевик, март 1970 год. Перл Линдгрен закрывает глаза, откидывается назад. Так и кажется, будто он взлетает, парит над землей, несом и окружающими звуками. Слабым шорохом в еще голых кронах деревьев, криками чаек, что прилетают с моря, и в надежде высмотреть еду, вьются над столом. Даже не пытайтесь, думает он, вас ждет разочарование, как и меня. Ни его, ни чаек к рыбой не угостят, здесь не угостят. Мясо, понятно, исключено, а об остальном он как-то не задумывался, хотя они и обсуждали, можно есть рыбу или нет. Одни были за, другие непоколебимо против. В итоге большинством голосов решили, что и рыба, и моллюски в кому под запретом. Зато яйца есть можно, правда, только от своих кур или уток». Пер Лингрен улыбается, вспоминая предотъездные споры. Ингела грозила, что они с Тумасом вообще откажутся участвовать в проекте, если кто будет настаивать на вегетарианских идеалах. Брэндон хотел лишь яиц и бекона на завтрак, но, заметив предостерегающий взгляд Джанет, ограничился яйцами. «Мнение Тео они узнают только завтра». Голландец присоединится к Амуне на день позже других. Тео Рэп — друг Джанет и Брэндона по амстердамским временам, и остальные с ним пока не встречались. Но Джанет и Брэндон ручаются. Он парень, что надо. Вдобавок владеет буханкой. Каким-то образом ухитрился отхватить советский микроавтобус, думает Пер. А вместительный внедорожник — самый подходящий транспорт здесь, на острове. У них есть полгода. На такой срок хватит денег, чтобы продержаться на плаву и заложить в усадьбе основы общего будущего. Пока посевы не принесут урожай, придется себя ограничивать, жить бережливо. Посильный вклад внесли все и каждый. Томас с Ингелой – несколько тысяч крон. Диса – свои знания. Брэндон – свои связи. Какие именно и для чего они могут пригодиться, пер понятия не имеет. Джанет — несколько сотен фунтов, унаследованных от бабушки, Тео — буханку и кое-какую рассаду. А без его любимой Анны Марии вообще ничего бы этого не было. Известие о кончине ее деда сперва всего лишь означало, что незнакомый ей старикан, отец ее отца, которого она едва помнила, сыграл в ящик. В Доггерландии она никогда не бывала, толком не знала, что в этой стране ее корни. И вдруг на тебе. Нежданно-негаданно оказалась владелицей Лутерпа, усадьбы к северу от Лангевика на острове Хеймё. Странное название, чуть ли не экзотическое. Но письмо из адвокатской конторы сомнений не оставляло. Если Анна-Мария пожелает, они с большим удовольствием позаботятся о продаже как усадьбы Лутерп, так и прилежащих пастбищных и лесных угодий, которые входят в состав наследства. Если же она желает оставить все за собой, то должна нанять человека присматривать за тамошним хозяйством или заняться этим сама. Им хватило недели, чтобы принять решение. Пер вздрагивает, когда знакомый детский смех и топоток бегущих ног прерывается глухим звуком падения. Он молча считает. Раз, два, три. На четыре раздается вопль. И тотчас же мягкий датский говорок Дисы утешает. «Ну-ну-ну, ничего страшного». Не открывая глаз, он слышит, как плач во дворе стихает, но сию же минуту детский рев слышится в доме, вскоре уже на два голоса. «Я займусь», — говорит Тумас, и Перм мысленно видит, как его друг приподнимает лава и быстро и привычно принюхавшись проверяет, не сменить ли подгузник, а одновременно берет на руки Орьена, успокаивает. Купать, менять пеленки и успокаивать — дело тумоса кормить — дело Ингилы. Тумас занимается детишками, хотя они и не его. Он так влюблен, что, наверное, сделает что угодно, только бы на сей раз не потерять Сингелу. Теперь, после нескольких лет, прожитых врозь, они, наконец-то, снова вместе. Потом он думает, что Тумас выполняет свою работу так же тщательно, как собирал модели самолетов, когда они оба были детьми. До сих пор он помнит запах клея, которым они склеивали детальки, разложенные на письменном столе в комнате у Тумаса. Самому ему недоставало терпения. Зачастую он оставлял лучшего друга наедине с серыми кусочками пластмассы и перебирал коллекцию пластинок. Дядя Тумаса работал в музыкальной отрасли и снабжал племянника новейшими дисками, о которых Пер мог только мечтать. «Бери», — обычно говорил Тумас, видя, как Перр, сощурив глаза, внимательно читает каждую букву на обороте конверта какого-нибудь сингла, который у него не вызывал ни малейшего интереса. «Бери, если хочешь, у меня их и так полно». Теперь слышно звяканье тарелок и приборов, которые раскладывают на столе, и резкий хлопок пробки, выдернутой из бутылки. Торопливый топот ног в дома и из дома, энергичные шаги, чтобы принести и поставить что-то на стол. Потом голоса. Голоса, звучащие то громче, то тише, взрыв смеха, кто-то кого-то окликает, просит захватить на кухне что-то еще. Звуки праздника. Надо бы встать и помочь остальным. Но Пер не в силах расстаться с этим сном наяву. Брэндон затягивает. «I feel like I'm fixing to die wreck». И кто-то, Ингела, не очень уверенно подхватывает. «Я чувствую, что обречен на смерть». Английский. Песня Джо Кантри Макдональда, американского певца и автора песен фронтмена психоделической рок-группы Country Joe and the Fish, одной из самых политически активных в 1960-е годы. Она не поспевает ни за текстом, ни за брендовым темпом, но припевского смех поют все. And it's one, two, three, what are we for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. Секунды позже он понимает, что открыл глаза и тоже поет. Встречается взглядом с Анной Марией, и они вместе разыгрывают целую пантомиму, пока она, весело пританцовывая, идет к нему. «And it's five, six, Open up the gates». Она садится к нему на колени, утыкается губами ему в шею, и он чувствует, как они тихонько шевелятся, щекочут тонкую кожу. «Ты был прав», — бормочет она. «Мы были правы, ты ведь хотела этого не меньше меня». Он чувствует, что она кивает, улыбается ему в шею. Да, она тоже хотела. Так и было. Изначально идея принадлежала ему, но решение они приняли вместе. Сняться с места, бросить все и начать сначала. На сей раз другую жизнь.